Глава вторая. Голем Нодзоми. Часть первая. Когда мне сказали, что Кидзосима Нодзоми — голем, я поверил в это не сразу. В тот момент я уже знал, какого рода талантливые люди собраны в отделе слухов, но когда я услышал, что истинная личность невысокой девушки, стоящей передо мной, является големом, я только и мог предположить, что это какая-то местная шутка. Но это было не так. Она была инспектором, ей 29 лет, и она — голем. Я не был уверен, стоило ли мне смеяться, так что хорошо, что я этого не сделал. Если попытаться описать её, то я бы сказал, что у неё была какая-то мечтательная атмосфера, как у феи. Впрочем, это, скорее всего, является предпочтением её создателей, так что не стану подробно обсуждать эту тему. Под создателями я имею в виду её дедушку и бабушку. На самом деле, насколько мне известно, она тяжело заболела ещё в начальной школе, и вскоре после этого умерла. Она не была близка к смерти или на грани смерти, она действительно умерла. Её органы перестали функционировать, зрачки расширились, мышцы окоченели, кровь перестала течь по сосудам, а клетки мозга погибли. Она умерла. Каким бы оптимистичным ни был бы и судмедэксперт, она определённо лишилась жизни. Однако прежде чем умерла её душа, её бабушка и дедушка смогли схватить её за хвост, и смешали с грязью, которую приготовили заранее. Они тщательно её замешивали до тех пор, пока она не закрепилась настолько прочно, что невозможно было отделить её осознание от грязи. И тогда они, наконец, сформировали из этой грязи человеческую форму. Форму их внучки. Они даже сделали из грязи каждую прядь волос. Конечным результатом была, хотите верьте, хотите нет, голем Кидзасима над Да, поэтому, несмотря на то, что внешне я выгляжу как человек, По сути, я больше похож на статуэтку. Внутри меня всё основательно забито землёй. Я просто кусок грязи, пусть и необычного вида. Хотя время от времени они изменяли меня в соответствии с возрастом, бабушка с дедушкой в конце концов умерли, когда я была в средней школе. И они не заготовили себе глиняных кукол. А может, они просто были сильно истощены, занимаясь мной. Так или иначе, моя внешность с тех пор оставалась такой же, какую ты можешь наблюдать сейчас. Хотя в то время меня считали довольно зрелой для своего возраста. Невинно добавила Кидзе Симоно Дзоми. «Но в некотором смысле это делает меня бессмертной. Я не гарантирую, что моя душа навечно будет привязана к этой грязевой кукле, но уверена, что на время твоей стажировки хватит. Так что я надеюсь, что мы сработаемся, помощник инспектора Арараги. И не надо смотреть на меня свысока из-за моего детского личика, договорились? Даже если я за это время не выросла физически, то уж точно выросла духовно». Она вбила в меня этот факт как гвоздь ещё при первой нашей встрече. Поскольку я лично был знаком с девочкой, которая уже шесть веков разменяла, не было никакой нужды беспокоиться по этому поводу, однако ассоциации у меня возникли отнюдь не с этой девочкой-вампиром, а с девочкой-куклой. Да, на Йоцги, которая некоторое время назад была на нахлебницей в доме Арараги. Хотя в её случае она была куклой, в которой не было души. Она была вовсе не куклой из грязи, а куклой-трупом. поэтому мне было трудно по-настоящему понять, что значит быть куклой с душой. Вероятно, моя стажировка успеет закончиться раньше, чем я это пойму. Четыре месяца слишком мало, чтобы мы успели найти взаимопонимание. Нет, пожалуй, даже целой жизни не хватило бы для этого. Даже если мы оба бессмертны, и даже если мы оба обременены схожим прошлым, совсем нелегко разделить это прошлое друг с другом. Так же, как и с другими двумя.